Глава 2. В озерище Василий пришел через час, и даже ноги у него подкашивались, так устал. Дом председателя выделялся своей величиной, крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким двором, крытым не соломой, как у всех, а щепой. В саду под яблонями чернели колоды с пчелами. Тщательно вытирая оскобу сапоги, Василий покосился на колоды, подумал, который раз надо бы пчелу завести, хорошее дело но вспомнив зачем пришел только крякнул и чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в темные захламленные сени в доме было неубрано грязно пахло топленым молоком и кислой капустой на столе стояла швейная машинка на полу валялись лоскуты материи на проводах от лампы к приемнику висели носки хозяина дома не было жена его марья крепкая чернявая баба с тугим задом Стояла возле печи, жарко освещенная, двигала ухватом, широко расставив ноги и приседая. — Здорово, — хмуро сказал Василий, стаскивая шапку. — Где Данилович-то? — Ну а что тебе? — так же хмуро, не глядя на Василия, спросила Марья. — Дело, значит, есть. — В поле он, чуть свет поехал. — Домой-то скоро будет. — Говорил, к завтраку, а там не знаю. — погожу тогда, — решительно сказал Василий, и тяжело сел на лавку лицом к печи. Он вынул махорку, хотел было закурить, но вспомнил, что Марья не любит, когда курит в избе, и спрятал кисет. Да и курить что-то не хотелось. В теле была противная слабость, в голове стоял шум. Василий опустил голову и задумался. Думал он, что жена скоро помрет, надо будет делать гроб, и что лучше заранее раздобыться хорошими досками — Барана придется резать, а то и двух на поминке. Родни припрет, пожрать любят. Потом он стал думать, кому и за сколько продать дом и хозяйство, и куда поехать. На первое время можно бы в Смоленск к старшей дочери, а там видно будет. Денег у него, слава богу, соберется. Можно будет в городе какой домишко присмотреть. Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях все выходило складно, и никак не мог устоять председатель против Василия. «Зачем пришел-то?» — спросила хозяйка, ставя ухват в угол и садясь к столу. Василий не сразу понял, о чем его спрашивают, так задумался. Моргая, будто с просонок, он посмотрел на на красивое лицо, на ее полные губы и голубые, слегка на выкате глаза. «Жена у меня дуже болеет», — наконец сказал он. «Насчет лошади я в город бы ее свести». Ну и потом, значит, по своим делам. — Сколько ей годов-то, Акулине? — без интереса спросила Марья. — Годов-то? — Василий минуту подумал. — А вот считай, мне 55, ну а ей на два годка помене. — только сказала хозяйка. Некоторое время она молчала, тоже о чем-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, перекусила нитку, разобрала материю и мерный ровный стрекот наполнил избу. Василий опять закрыл глаза, его тянуло лечь на лавку, укрыться с головой, не думать ни о чем, а заснуть. Мысль о том, что нужно дожидаться председателя, говорить и доказывать, что в колхозе ему больше невозможно, а потом идти по грязной дороге назад в маховатку, мысль эта наполняла его отвращением и холодом. Между лопаток у него дергало что-то, а кожу на груди и на руках стягивало. Скоро Василий забылся, подстрек от машины, уже не думал ни о чем и вздрогнул, когда в сенях затопали плотные шаги, и в избу вошел хозяин. Был он крупного роста, с маленьким бледным лицом, на котором, как у скопца, росли едва заметные белесые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, первое время потирал ляжки и морщился, нагнувшись и глядя на что-то в окно, Василий тоже обернулся и посмотрел. Мальчишка уводил вдоль забора, высокого костистого жеребца с подрезанным хвостом. Тот разъезжался ногами и задирал голову. «Ну как?» — громко спросила Марья, подходя к шестку и берясь снова за ухват. Председатель, все еще нагнувшись, повернул к ней голову. Хотел что-то сказать, но увидел Василия и, смолчав, протянул ему холодную влажную руку. Потом прошел через избу, вздохнул, как человек сильно уставший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать сапоги. Разувшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел на жену, и лицо его постепенно принимало сонное и тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел Марию, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи на ее сильную спину, и невольно подумал, ишь, черт, гладкая. — Ну, как там у вас? — спросил председатель. — Сено возите? — Возим, — торопливо ответил Василий, отводя глаза от Марьи. — Возим, но навряд скоро управимся. Дожди не ко времени пошли, дуже сыра. Да и народу мало, по домам сидят. — Что у вас там бригадир думает? — поморщился председатель. — Сколько раз говорено было, чтоб свозить! Дождались дождя. — Вот погодите, доберусь я до этого бригадира. Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. Василий кашлянул и поерзал на лавке. — — Скоро, что ли, там? — спросил председатель у жены. — Сейчас поспеет, — невнятно сказала Мария. Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришел. А начинать первому о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали. И опять Василий почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас опохмелиться и лечь поспать. — Букатинские поля смотрели? — сказал председатель и оживился с корреспондентом областной газеты. — Леон должен хорош быть. Обещал написать про девок-то наших. Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на подоконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул вперед правую ногу, достал из кармана махорки и закурил. — Ну! — притворно удивился Василий и тоже торопливо закурил. — Они напишут. Такое их не дело писать. — Задымили, — хмуро сказала Марья и, хлопнув дверью, вышла на двор. — Ты зачем ко мне? — Дело какое? — спросил председатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию. Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову. — Жена у меня дуже болеет, — начал он. — Хочу ее в город свесть. Дорогу вот только развезло, машины совсем не ходят. Лошадь бы мне, Данилыч! — Лошадь! Председатель покряхтел, поскреб голову. — А что, в медпункт не ходила она? — Была. — Только я так думаю, операцию надо ей. — Ну ладно, сегодня уж так, а завтра я скажу, чтоб дали. С утра и поедешь. — А я -то тоже здоровьем плохо стал, чего это? — опять начал Василий, делая грустное лицо. — Да ты зашел бы когда ко мне, а? Перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела на сухую не делаются. — Брага у меня есть. — Дочка посылку из города прислала, сахару. — Выпили бы, брашка у меня хороша. Жена на медне заварила, ничего, брашка. Сальц тоже есть. Восемь пудов потянул поросенок. Зашел бы. — Зайти можно, — сказал председатель, улыбаясь. — А я, данилович подхватил обрадованный Василий, решил совсем, значит, с колхозом распроститься. — То есть это как же распроститься? — Председатель перестал улыбаться. — А вот так, — сказал Василий. Набираясь решимости и поводя глазами, вот так, что нету больше моего желания работать тут. Жена хворает, дочки пишут, зовут. чем мне здесь? Потом же давно я собирался. Старый председатель отпускал меня, спросить, кого хошь Пущай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у городе найду. А тут что? Как что? Председатель оглядел Василий, будто впервые видел, Ты что, или забыл, о чем направление говорили? — О чем направление? — Погоди, ничего, Гокай, работы нету. Вот осенью новый телятник будем ставить, это тебе что? Потом клуб перестроить, это тебе не работа? — А парники закладывать не работа? — Это верно, только пущай другие. И ты меня не держи, все равно уйду, я покуда свои права знаю. — Знаешь? А что в колхозе людей не хватает, знаешь? — Это меня не касаемо. Это выглядите, чтобы вас никто не бег из колхоза. От хорошего не побегишь. А мне, может, пожить охота. Я тебе не старик какой столетний на печи лежать. А что я с колхоза имею? Культуру я имею? Выпить, и то негде. Живешь, бедно, да? Председатель хищно согнулся и начал желтеть лицом. На колхозных работах убился. Ты на меня не сипи, сказал Василий и сдвинул брови. Не глотничай. Ты фос на меня не подымай. — Че есть? Своим горбом добыл. С вашего колхоза зимой снегу не выпросишь. — Так, люди, работай, люди, борись, а ты в город. — У меня вон жена помирает, — у Василия зазвенело в голове, перехватила дух. — В город ее надо весть? Это как? — Лошадь мы тебе дадим. Председатель встал. — Не пустишь, значит? — спросил Василий, тоже вставая. — Деньгами разбогател, видно. — Денег у меня черт на печку не вскинет, — серьезно подтвердил Василий. — Известно, — председатель громко задышал. — Мастер на стороне хапать. — Вот телятник нам построишь, да клуб, да парники, а там поглядим. — Телятник? А этого не хочешь? — Василий сделал непристойный жест. Председатель отвернулся к окну. — Кончен у нас с тобой разговор. — Катись. — Постановление партии, знаешь, грамотное? — Вот и все. Вызовем направление, там поговорим. — Ладно. — Василий нахлобучил шапку. — Ладно, мать твою, поглядим. — «Найдем и на твою шею удавку!» Хлопнув дверью, он вывалился в сене, загромыхал с крыльца, хлюпая носом от обиды, скрипя прокуренными зубами. Он быстро шел по улице, пугая примостившихся возле плетня кур. «Поговорили, растуды твою!» — бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. «Ясно, без пол какой разговор!» И всю дорогу он жалел, что пришел к председателю без поллитра.